Глава 2. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. В 1923 году в Москве была проведена первая в России выставка по охране материнства и младенчества. Основной ее задачей было просвещение женщин в сфере материнства, основанное на научных фактах и передовых знаниях того времени. Для выставки были как отобраны, так и специально созданы плакаты и открытки, отображавшие актуальные проблемы того времени и предлагающие методы их решения. Основное внимание уделялось гигиене и отказу от устаревших форм в обращении с детьми. На одном из плакатов были изображены собравшиеся на митинг младенцы. Они держали в руках транспаранты с лозунгами. «Мы требуем сухих чистых пеленок, защиты от мух». «Груди матери, чистого воздуха и света, здоровых родителей, акушерок, а не бабок». Другой плакат изображал двух младенцев, один из которых, плачущий, был туго спеленован, а второй, улыбающийся, свободно лежал на пеленке. Изображение дополняло надпись «Не свивайте детей свивальниками и не надевайте чепчика». Свивание вызывает разные болезни кожи и мешает ребенку расти свободно и развиваться. Чепчик способствует образованию корок на голове. На следующем плакате «Младенец плыл на плоту по бурной реке среди камней». На каждом камне была своя устрашающая надпись. «Грязное содержание», «Плохой уход», «Кормление коровьим молоком», «Жеванная соска», «Ранний прикорм кашей» до 6 месяцев. Душный спертый воздух, к плоту был приделан парус с призывом «Берегите ребенка, не дайте ему погибнуть среди подводных камней, дайте ему выплыть на широкую жизненную дорогу, полным здоровья и сил». Еще на одном плакате была изображена мать, кормящая ребенка грудью. Изображение сопровождалось надписью «Что спасает Россию от массового вымирания детей?» то, что 92 матери из 100 кормят детей грудью. Физические наказания объявлялись устаревшей формой воспитания. Так, на одном из плакатов с названием «Долой избиение и наказания детей в семье» можно было увидеть понурую мать, отца с розгами в руках и рядом плачущего мальчика. За спиной у отца стояли пионеры с призывом «Не бей и не наказывай ребят, веди их в пионеротряд». Схожий плакат изображал сцены детских наказаний, а рядом счастливых играющих малышей и пионеров с красными знаменами. Еще на одном плакате мать демонстрировала детям книги. Изображение сопровождало надпись «Чем ребят бронить и бить, лучше книжку им купить». На следующем плакате уже девочка с книгой в руках обращалась к матери со словами «Эх, маманя, была бы ты грамотная, помогла бы мне». Неграмотный ребенок, позор для матери, утверждал еще один плакат, изображавший детей, идущих в школу. Они манят с собой мальчика, которого мать крепко держит и не пускает учиться. В нижнем углу плаката надпись «Советская школа выкует лучших строителей жизни, городов, полей. Нам не надо митрофанушек и недоучек. Родители, не отрывайте от учебы детей». Иногда плакаты не содержали конкретных призывов, а просто изображали юных ленинцев, пионеров со знаменами. Посредством плакатов, посвященных военной тематике, у детей формировалась мысль о необходимости защиты Родины. Надписи на таких плакатах гласили «Красная армия и Красный флот – надежная стража СССР». Молодежь на самолеты. Будь горд, будь рад стать красноармейцем в ряд. Детская литература Конечно, советским детям уже не совсем подходили старинные сказки про классово-чуждых фей, королей и принцесс. Нужно было придумать что-то новое с новыми героями. Задача была сложной. Большевицкая идеология плохо уживалась с волшебством, свойственным сказкам. Это противоречие выразил поэт еще Серебряного века Николай Огнивцев в стихотворении «Октябренок-постреленок». А главному герою, мальчику Октябренку, со страниц книг поочерёдно обращаются герои старинных русских и зарубежных сказок. Иван-Царевич, Баба-Яга, Фея. Но ребенок категорически отказывается от общения с ними. Он не хочет помогать Ивану-Царевичу, которого держат в плену враги. Вот и правильно. Права — это самая братва. Лишь дурак ее осудит. Попил кровушки — и будет. Ведь Царевич... Классовый враг, он не боится, бабы Яги. Ты брось, обман! Ты все один дурман. Этих сказок не боюсь я, зря стараешься, бабуся. И он отвергает подарки доброй феи со словами: Очень тетя, вы уж врете, ни к чему теперь, гражданка, ваша скатерть, самобранка. Никого не удивите, этой штукой в нарпите. Нарпит Государственная организация общественного питания, существовавшая в СССР до 1930 года. Не нужен ему и ковер-самолет, которому он предпочитает авиационное общество «Добролет». Не нужен конек-горбунок. Трамвай лучше. В такой обстановке детским писателям нужно было придумать что-то новое. В 1923-1925 годах под псевдонимом Джим Доллар писательница Мариетта Шагинян создала рабочую сказку mess Мэнд», в которой рабочие интеллектуалы подчинили своей воле создаваемые ими предметы и использовали их для борьбы с капиталистами. Знаком того, что вещь волшебная, служили вписанные одна в другую две буковки М. Это было сокращение от заклинания «месс «Мэнд». Стоило прошептать эти слова, и вещи начинали повиноваться их создателям – рабочим людям. Сказка была экранизирована еще в немом кинематографе, но не слишком удачно, а ее название превратили в «Мисс Мэнд». Сказка «Мэс Мэнд» последний раз была переиздана в 1956 году. Даже в 1970-е ее еще читали дети и подростки – а вот в наши дни она кажется безнадежно устаревшей. Более успешно сложилась судьба сказов, которые на основе уральских народных преданий слагал писатель и этнограф Павел Петрович Божов В созданном им волшебном мире жили и активно действовали люди труда, камнедобытчики и камнерезы, которые взаимодействовали со сказочными персонажами, такими как каменная красавица, хозяйка Медной горы. Великий Полос, хранитель подземных богатств. Его дочери, змеевки и медяницы. Бабка-синюшка, которая порой оборачивалась прелестной девчушкой в синем платьице. Огневушка-поскакушка и другими. На книгах Самуила Яковлевича Маршака выросло несколько поколений советских детей. Его рассеянный с улицы бассейной, стихи про зверей в зоопарке, «Радуга», «Мистер Твистер» нравятся детям до сих пор. Стихотворение Сергея Владимировича Михалкова про дядю Степу, доброго, помогающего людям милиционера, очень высокого роста, которого даже прозвали «Каланча», было любимо миллионами школьников. Множество переизданий выдержали рассказы и стихи Бориса Житкова. Агния Барто стала поэтессой из подачи Луначарского. Девушка мечтала стать балериной, но на выпускном вечере прочла стихотворение столь проникновенно, что нарком просвещения посоветовал ей заняться стихосложением. В 1925 году были опубликованы ее стихотворения Китайчонок Ван Ли и Мишка Воришка. В конце сороковых вышел сборник Стихи детям 1949 а уже в 70-е «За цветами в зимний лес». Писала борто для детей дошкольников или младших школьников. Ее строки очень легко запоминались. Редко кто из уже подросших и даже состарившихся советских детей не сможет процитировать наизусть «Мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары. Если что-нибудь случится, приходите к нам лечиться». Или «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик». «Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч». Или же «Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка. Со скамейки слезть не смог, весь до ниточки промок». Автор на равных обращалась к ребенку простым языком, без лирических отступлений и описаний. В 1930 году Агния Львовна Барто подписала обращение советских писателей к «Горькому» обвиняя в буржуазности и неактуальности сказки Корнея Ивановича Чуковского, а именно «Мой дадыр» и «Тараканище». Образ злодея-таракана с огромными усами воспринимался как аллюзия на Сталина, хотя сказка была написана в самом начале 20-х, когда Сталин еще не был у власти. А строчку из «Мой дадыра» — «А нечистым трубочистом стыд и срам» Посчитали вредной для советских детей, среди которых далеко не все имели возможность соблюдать правила гигиены. И все же сказки Чуковского печатались большими тиражами и имели огромный успех у детей. Хотя, по мнению Крупской, они не вполне отвечали задачам советской педагогики. Так, в феврале 1928 года в «Правде» была опубликована ее статья о «Крокодиле Чуковского». Супруга вождя мирового пролетариата сама никогда детей не имевшая писала. Такая болтовня неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником, веселыми невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я думаю, крокодила ребятам нашим давать не надо. Если над Чуковским судьба велась то членам творческого объединения Абарио пришлось хуже. К поэтам Абарио там причисляют Хармса, Заболоцкого, Бахтерева, Олейникова, Веденского, Левина, Владимирова и Пастухова. Абариуты декларировали отказ от традиционности, культивировали гротеск, алогизм, абсурдизм. Такое восприятие действительности во многом было схоже с детским, и Самуил Яковлевич Маршак привлек некоторых абриутов к работе в отделе детской книги ленинградского «Агиза», которым он руководил. Поначалу опыт казался удачным. Забавные легкие комичные строки Хармса, Веденского, Заболоцкого пришлись по вкусу многим детям. Вот, например, стихи Александра Веденского про лошадку. Коричневые ушки, и коричневые ножки, которая остановилась и не двигалась с места, увидев на столбике плакат «Строжайше воспрещается на улице проход». На днях предполагается чинить водопровод. За это лошадки подарили тетрадку и букварь. Или стихи Даниила Хармса про кошку, которую порезала лапу, сидит и ни шагу не может ступить. Чтобы помочь ей, требуются воздушные шарики. С их помощью кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. Забавные строки, но совершенно аполитичные. Наверное, поэтому в 1930 году поэзию абериутов охарактеризовали как заумное жонглерство и даже как протест против диктатуры пролетариата и поэзию классового врага. Очень много книг было написано об октябрятах и для октябрят о пионерах и для пионеров. Эти книги на понятном детям языке объясняли, почему коммунистическая идеология самая лучшая. Книжки с картинками назывались «Октябрята. Книжка для детей». Как четверо железнодорожных ребят создали пионерский отряд. Для чего Красная Армия, Красноармеец Ванюшка, Пионеры в колхозе, Октябрьская Звездочка. Особое место в детской литературе занимал образ Ленина. «Детям о Ленине», «Миллионный Ленин», «Колька и Ленин», «Как победила революция». Большое внимание уделялось темам труда и быта. Даже названия говорят сами за себя. Сельский труд, стройка, как рубашка в поле выросла. Во многих книгах сравнивалось «Счастливое детство советских детей» и «Тяжелое детей из капиталистических стран». Это книги «Большевик Том», «Джимми Джой», «Галу и Мгату», «Негритянские ребята», «Дети негров» и другое. Зачастую эти книжки были очень хорошо написаны и изобиловали картинками, как черно-белыми, так и красочными. Иллюстраторы детских книжек Немного грустный рассказ о том, как интеллигентная старушка бродит по городу, поражаясь тому, как сильно изменилась жизнь, сочинил Даниил Хармс. Рассказ назывался «Как старушка чернила покупала». А иллюстрировала его Алиса Ивановна Порид. Признанный классик книжной иллюстрации. Она оформила многие книги правильной идейной тематики. «Как победила революция» 13 октябрей – «Гражданская война», в них события недавнего прошлого подвергались талантливой мифологизации. Художница использовала необычные композиционные приемы. Некоторые массовые сцены она показывала в масштабах земного шара. Другие на Дворцовой площади словно с большой высоты, а за этим могло следовать изображение небольшой комнаты, в которых решалась судьба революции. Иваналий Дмитриевич Коровин иллюстрировал произведения из русской классики, а также детскую литературу. Книги Маршака, Маяковского, Михалкова, Джанни Радари и русские народные. Он работал в различных техниках – станковой живописи, акварелии, эстампа, рисунка, литографии. Часто использовал крупные цветовые пятна и умело стилизовал фигуры, оставшиеся при этом необычайно живыми. Более 30 лет проработал в издательстве «Детская литература» Борис Александрович Дегтярев. Созданная им школа определила развитие книжной графики страны. Он, напротив, любил прорисовывать мелкие детали, выстраивая сложные жанровые композиции. Владимир Григорьевич Сутеев был и иллюстратором, и писателем, и художником, и мультипликатором. Он иллюстрировал книги Чуковского, Маршака, Михалкова, Барто, Радари, а также собственные произведения. С иллюстрациями Сутеева на русском языке вышли книги «Джанни Радари. Приключения Чиполлина», норвежского писателя Альфа Прейсена «Веселый Новый год», Венгерской писательницы Агнеш Балинг Гном Гномыч и Изюмка и позднее превращенная в популярнейший мультик сказка английской писательницы Лилиан Мур Крошка енот и тот, кто сидит в пруду. Сутеев проиллюстрировал детскую серию сказки в картинках, которая была переведена на 38 языков мира. Он выстроил целый мир, населенный забавными зверушками. Наверное, поэтому образы, созданные Сутеевым, часто используются для оформления детских садов и лечебных учреждений. С 1930-х годов при участии и помощи Маршака сначала как писатель в детской литературе стал работать Евгений Иванович Чарушин, впоследствии прославившийся как книжный график и даже как скульптор. Чарушин иллюстрировал книги многих авторов Маршака, Пришвина, Бианке, как писатель и художник он сотрудничал с детским журналом Чиш. Как писатель еще до войны создал около двух десятков книг, состоявших из простых, незамысловатых текстов и выразительных картинок. «Птенцы», «Волчишка и другие», «Облава», «Цыплячий город», «Джунгли, птичий рай», «Животные жарких стран» и другие. Написал рассказы «Что за зверь», «Страшный рассказ», «Удивительный почтальон», Яша, Верный Трой, Кот Епифан, Друзья, серию рассказов про котенка Тюпу и щенка Томку, в которых детям объяснялось, что домашние животные — это ни в коей мере не живые игрушки, а думающие и чувствующие живые существа. Леонид Викторович Владимирский получил широкую известность благодаря рисункам для книг про Буратино «Про изумрудный город». С его иллюстрациями была издана поэма Пушкина «Руслан и Людмила», повесть Юрия Олеши «Три толстяка», сказки Джанни Радария и другие книги. Рисовал Владимирский и поздравительные открытки, которые советские дети часто коллекционировали. Юрий Алексеевич Воснецов не приходился родственникам знаменитым братьям-художникам. Он родился в Вятке в семье священника. Книги с его иллюстрациями начали выходить с 1928 года. Это были «Карабаш», «Болото» Виталия Бианки, «Путаница» и «Краденное солнце» Корнея Чуковского, «Три медведя Льва Толстого», «Теремок» и «Кошкин дом» Самуила Маршака, а также «Английские народные песенки», «Русские сказки» и многие другие. Иллюстратор детских книг Евгения Михайловича Рачева часто называют художником-анималистом. А все потому, что звери на его картинках получались невероятно живыми. С его иллюстрациями выходили книги «Чей нос лучше» Виталия Бианки, «Кладовая солнца» Михаила Пришвина, «Мои звери» Льва Дурова, «Лягушка-путешественница» Всеволодогаршина. Но Рачев иллюстрировал и сказки самых разных народов, а также сказки классиков русской и мировой литературы. Начиная с 1950-1960-х годов, невероятной популярностью на протяжении десятилетий пользовались книги с иллюстрациями Виктора Александровича Чижикова. Они могли быть как наивно детскими, так и наполненными чарующей романтикой. Чижиков сотрудничал в журналах «Крокодил», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Вокруг света». Книги с его иллюстрациями выходили в издательствах «Детская литература», художественная литература, «Малыш». Это были произведения Сергея Михалкова, Бориса Захадера, Самуила Маршака, Агни Барто, Корнея Чуковского, Эдуарда Успенского, Николая Носова и других авторов. «Ёж». Нет, «Ёж» не был первым советским детским журналом. Первый журнал назывался «Воробей» а потом «Новый Робинзон». Он выходил в 1923-1925 годах при газете «Петроградская правда». По воспоминаниям Самуила Маршака, этот журнал был и в самом деле Робинзоном. Возник он почти на голом месте, так как детская литература того времени представляла собой необитаемый или, во всяком случае, малообитаемый остров. Примечательно, что Маршак официально в редколлегию не входил, но на деле именно он редактировал журнал. Формально же главным редактором журнала числились большевичка и соратница Крупской Злата иановна Лилина. В редколлегию вошли члены литературного кружка Маршака Борис Житков, Виталий Бианки, Ольга Капица, Екатерина Привалова. Журнал был занимательным, но не сказочным. Там ничего не говорилось о волшебных замках, феях и эльфах, зато очень много о том, как люди работают и об окружающем мире. И все же новый «Робинзон» посчитали недостаточно идейным. Журнал закрыли. Тогда его авторы создали новый журнал «Еж». Это название было сокращением от «Ежемесячный журнал». Он выходил с 1928 по 1935 год и предназначался для детей школьного возраста. Выпускал журнал «Детский отдел Ленгеза, который располагался в трех комнатах на пятом этаже дома книги, ранее известного как «Дом компании «Зингер», на проспекте 25 октября в Ленинграде. Одну комнату занимали редакторы, вторую — художники, маленький угловой кабинет — Самуил Маршак. Выходил еж один или два раза в месяц. В те годы часто были перебои с бумагой. Тираж журнала колебался от 30 до 125 тысяч экземпляров. Печатались там авторы невероятно талантливые. Михаил Зощенко, Евгений Шварц, Борис Житков, Виталий Бианки, Николай Олейников, Даниил Хармс, Александр Веденский, Николай Заболоцкий. Главным идеологом ежа был Самуил Маршак. Но он часто был занят, и тогда редакторские обязанности брали на себя Шварц и Олейников. Литераторы избегали как высокомерного догматизма, так и заискивания перед детьми. Первые полосы отводились не политике и идеологии, а веселым стихам. Именно в Еже впервые были опубликованы многие стихотворения Даниила Хармса, такие как «Иван Иванович Самовар», «Иван Тарапышкин», «Сказка во-первых и во-вторых». Сказка, во-первых, и во-вторых, описывала путешествия, которые совместно совершают очень разные персонажи: дети и взрослые. Один очень высокий, другой ростом сведерка, а с ними еще и осел, собачка и слон. Трудно ужиться вместе с столь разным существам, однако благодаря пониманию и взаимовыручке противоречия разрешаются. Как это обычно бывает в стихах Хармса, за шутливой формой пряталось глубокое содержание. В рассказе про Ивана Тарапышкина, который со своим пуделем отправился на охоту, обыгрывалась тема смерти, которая благодаря перестановке слов испугающей превращалась в смешную. Это стихотворение относилось к некогда популярному, а ныне забытому жанру чепушинок или перевертышей. Их сочиняли не только мастистые писатели, но и сами дети и их родители. Например, такие. «Рано утром вечерком, поздно на рассвете, ведьма ехала верхом в ситцевой карете, а за нею всю прыть мелкими шажками волк старался переплыть миску с пирогами». Постоянными персонажами ежа были созданы Олейниковым Макар Свирепый, единственный писатель, который сочиняет свои произведения, сидя верхом на лошади. Он совершал кругосветное путешествие и описывал разные страны. Других постоянных персонажей, девочку-умную Машу и ее друга Ваню Мохова, придумал Хармс. Вдвоем они переживали разные приключения. Учились кататься на коньках, овладевали бытовыми навыками, охотились на лисицу и медведя. Конечно же, журнал не обходил вниманием политические события и достижения первых пятилеток. Там были напечатаны повесть в стихах, «Война с Днепром» Маршака, очерки Михаила Ильина о первой пятилетке «Тысяча и одна задача», «По огненным следам», «Живая карта», «Политические репортажи Евгения Шварца», «Карта с приключениями», «Политические фильетоны Николая Олейникова». Сноска. Михаил Ильин. Это был псевдоним. Настоящим именем писателя было Илья Яковлевич Маршак. И он был родным братом Самуила Яковлевича. Уровню литературного материала соответствовали иллюстрации, которые выполняли прославленные в будущем мастера. Такие как Борис Иванович Антоновский, живописец, карикатурист и мастер анимационного кино. Николай Эрнестович Радлов, представитель Петербургского академизма. Не только художник, но и педагог, искусствовед, критик. Иллюстрации Владимира Михайловича Коношевича к произведениям Самуила Маршака, Корнея Чуковского и других считаются классическими. Его имя носит сквер на проспекте просвещения в Санкт-Петербурге. А Владимир Васильевич Лебедев прославился не только как иллюстратор, но и как театральный художник. Направление его творчества принято называть графическим реализмом или конструктивной графикой. Художник Лебедевской школы Валентин Иванович Курдов – Впоследствии прославился серией литографий «По дорогам войны». Одним из основоположников советской детской книжной иллюстрации считается Алексей Федорович Пахомов, мастер станковой литографии. В годы Великой Отечественной войны он создал серию «Ленинград. В дни войны и блокады». Чиж с 1930 года в дополнение к «Ежу» стал выходить чрезвычайно интересный журнал «Чиж», ориентированный на дошкольников. Уж слишком много писем от малышей и их родителей приходило в редакцию, и все просили печатать что-то для совсем маленьких читателей. Сначала «Чиж» выходил два раза в месяц, потом реже из-за нехватки бумаги. Его автором были те же самые писатели и поэты, что сотрудничали в «Еже». Но главным идеологом был Корней Иванович Чуковский, а возглавлял редакцию сначала 24-летний писатель Георгий Дитрих, а потом драматург и писательница Нина Гернет. Первый номер «Чижа» вышел в январе 1930 года. На его обложке был помещен портрет маленького Володи Ульянова. В этом номере было впервые опубликовано стихотворение, написанное совместно Маршаком и Хармсом «Веселые чижи» начинавшаяся так. «Жили в квартире 44-44 веселых чижа. Чиж-судомойка, чиж-поломойка, чиж-огородник, чиж-водовоз, чиж-за кухарку, чиж-за хозяйку, чиж-на посылках, чиж-трубочист». О том, как создавались номера чижа, откуда авторы брали вдохновение, можно судить по воспоминаниям Нины Гернет. Она писала, что редакция была веселая, а писатели и художники приходили туда как домой и очень много болтали, отвлекая редакторов. Но болтовня была не без пользы. Мы ловили стихи, темы, мысли, которые могли пригодиться журналу. Работали, когда проголодавшиеся писатели уходили обедать. К 1936 году тираж журнала достиг 75 тысяч экземпляров, а к 1938 – 100 тысяч. Сравниться по популярности с чужом было не в состоянии ни одно детское периодическое издание тех лет. И, конечно, детское издание привлекло внимание властей. Последовали обвинения в аполитичности и буржуазности. Чепушинки и перевертыши были объявлены чуждыми пролетарским детям, а юмористические стихи назвали хулиганскими. Многие авторы были арестованы, другим предложили уволиться. Журнал все же продолжал выходить до 1941 года, но существенно изменился по содержанию и оформлению. Пришли другие авторы. Непревзойденный юморист и автор детских рассказов о Ленине Михаил Зощенко. Будущий автор соцреалистической прозы Юрий Герман. Художница Елена Данько. Поэт Лев Квитко. «Мурзилка». Журнал для малышей «Мурзилка» начал выходить еще с весны 1924 года как приложение к «Рабочей газете». Он предназначался для детей от 4 до 7 лет, а тираж его составлял 20 тысяч экземпляров. Первая редколлегия состояла из нескольких человек. Чрезвычайно плодовитой писательницы Маргариты Владимировны Емщиковой, которая работала под псевдонимом Ал. Алтаев, детского писателя Александра Федорова Давыдова и редактора Ольги Вячеславовны Спандарян. Сотрудничали в этом журнале и педагоги, и, конечно, художники, в том числе известнейший карикатурист Константин Ротов. Первоначально Мурзилкой звали удивительно шустрого щенка. Рассказы о его похождениях писал Александр Федоров-Давыдов, который описывал Мурзилку как непутевого и замурзанного выродка собаки-жучки, родившей до него троих гладеньких, аккуратных щенят. Весь он был какой-то лохматый, шершавый. На мордочке у него шерсть торчала вроде стариковской бороды. Одно ухо висело в ней, с другое было поднято вверх. Последний рассказ об этом щенке был опубликован в самом конце 1926 года, а потом на некоторое время о Мурзилке забыли. Хотя название журнала осталось. Щенка заменили другие забавные персонажи. ворона кра, Белочка Чок, Мышонок Пик. А вот летом 1937 года, когда к обязанностям главного редактора приступил Лев Кассиль, было опубликовано экстренное сообщение. «Наконец-то нашелся Мурзилка! Его поймал художник Амидав Каневский и притащил в редакцию. Посмотри на обложку, там ты увидишь Мурзилкин портрет». С этого момента прижился новый образ Мурзилки – покрытого желтой шерстью то ли зверька, то ли человека в красном берете с шарфом на шее и фотоаппаратом на плече. Так продолжалось вплоть до 1939 года, а потом неведомую зверушку заменил рыжеволосый мальчик-пионер в желтой рубашке. Так было идеологически правильнее. Желтый пушистый зверек снова появился лишь в 1959 году и с тех пор стал бессменным символом журнала. Даже в годы Великой Отечественной войны редакция продолжала издавать журнал с ребусами, загадками и занимательными историями для детей. Правда, число выпусков сократилось примерно вдвое. Это была непростая задача. С одной стороны, детей нужно было развлечь и поддержать, а с другой, нельзя было забывать о том, что идет война. Редакция с этой задачей справлялась. Например, малышам предлагалось вычислить вражеского шпиона в партизанском отряде. К задаче прилагалась картинка, на которой каждый из отряда занимался своим делом. Кто-то носил дрова, кто-то набирал воду в бочку, кто-то чистил ружье. Ничего подозрительного, кроме одного. Один из партизан заливает воду в самоварную трубу. Именно это и был шпион. Он впервые увидел русский самовар и не знал, как им пользоваться в «Мурзилке» публиковались многие знаменитые детские писатели, кроме уже перечисленных Елена Благинина, Борис Захадер. В 1960-е и 1980-е годы тираж журнала превышал 5 миллионов экземпляров. Книжки-раскраски В СССР раскраски появились примерно в 1930-е и 1940-е годах, Пришли они из США, где были популярны комиксы. Там комиксы, предназначенные для самостоятельного раскрашивания, стали выпускаться с 1907 года, а советские дети познакомились с раскрасками только в 30-е. Массовую популярность приобрели они уже после войны. В 60-е годы подобный товар стал очень востребован и занимал достойные места на полках детских магазинов. В раскрасках были представлены различные тематические картинки, сюжеты, иллюстрации к сказкам и мультфильмам. Детям предлагалось их раскрасить самим, проявив фантазию, усердие, старание и аккуратность. Думаете, это было так уж просто? Никак нет. Малышам с неидеальной моторикой приходилось проявить немало усидчивости, чтобы картинка вышла аккуратной. Усидчивость. Ныне это слово почти забыто, а в советские времена было общеупотребительным и считалось положительным качеством. Конечно, чтобы раскрашивать картинки, нужны краски, а еще лучше – цветные карандаши. Первые фабрики, производившие цветные карандаши для детей, появились в СССР в 1925-1926 годах. Это были фабрики имени Красина. Государственная карандашная фабрика имени итальянских революционеров Соко и Винцетти. Еще одна фабрика действовала в сибирском городе Томске. Первые карандашные наборы не отличались многоцветьем, не более шести тонов, но детей учили их смешивать, получая оттенки. Также поступали и с акварельными красками. Синий плюс желтый давал зеленый, красный плюс синий – фиолетовый. Но особенно советские дети любили не цветные, а чернильные или химические карандаши. На первый взгляд они ничем не отличались от обычных графитовых. Но стоило послюнявить грифель, как он начинал писать не серым, а густо-синим цветом. А все потому, что в его состав входила глина и анилиновые водорастворимые вещества. Потом химические карандаши медики признали вредными, и выпускать их перестали. А зря. Мамы использовали их как непревзойденное средство от стригущего лишая. Стоило помазать синим противное пятно на коже, как оно тут же начинало бледнеть и уменьшаться в размере. Игрушки Дети 1920-1930-х годов были не так сильно избалованы разнообразием игрушек, как их современные сверстники. Впрочем, были и плюсы. В эпоху, когда о компьютерах мечтали только научные фантасты, все игры происходили в реальном мире. Особой популярностью пользовались традиционные игрушки. Крутящиеся юлы и волчки, расписные глиняные фигурки, богородские, филимоновские, каргопольские, деревянные матрешки, подвижные мужик и медведь, и пильщики, клюющие зерно петушки. Большую часть игрушек мастерили старшие члены семей. Бабушки привычно шили внучкам кукол. Вот как описала этот процесс писательница Любовь Федоровна Воронкова. А у бабушки кукла-то почти готова была. И руки, и ноги сделаны, и светлая коса из чистого льна. Заплетать можно. Осталось только одеть куклу да лицо нарисовать. Из синего сатина бабушка шила кукле юбку, а кофту сделала из желтого атласа. Потом бабушка взяла черный карандаш, нарисовала кукле брови, глаза, нос. А красным карандашом нарисовала губы и сделала густой круглый румянец. «Наде, готова Аленка бережно взяла куклу. Она глядела на нее и глаза не могла отвести. «Да чего нарядно, Да чего хороша!» «Вряд ли восторг этой девочки разделили бы наши современницы!» Такую куклу нельзя было купать, нельзя было переодевать, да и черты лица у нее были, мягко говоря, условными. Но куклы более дорогие, фарфоровые или целлюлоидные, были редкостью. К тому же стоили они очень дорого. А первые пластмассовые куклы появились в СССР только в 1973 году. И все же игрушки фабричного выпуска были и в 1920-е годы. Поначалу выпускали их артели, а затем самые успешные из них становились фабриками. Фабрика имени 8 марта в 1921 году начиналась именно как артель «Все для ребенка». Ее руководителем стала художница Варвара Дмитриевна Гринберг, а на посту главного идейного вдохновителя находился Николай Дмитриевич Бартрам, искусствовед, музейный деятель, коллекционер и впоследствии создатель музея игрушки. Первоначально изделия Артеля были мягкими. Узбек с тыквой, пастух, девочка-крестьянка. Затем Артель стала выпускать пупсов-галышей, а также идеологически верные игрушки. Фигурки смелых красноармейцев и пузатых буржуинов. Правда, когда их раздавали детям в детских садиках и яслях, то девочки принимались играть с ними точно так же, как до того с куклами. Укладывали спать, пеленали. Некоторые артели шили мягкие игрушки. Например, одна из артелей была создана на базе закрытого большевиками Хотьковского монастыря, другая на базе Покровского девичьего монастыря. Бывшие монахини шили для детей игрушечных медведей, собачек, зайцев, набивали их опилками. Да, именно так. Первые игрушки только назывались мягкими. На самом деле набивка была достаточно жесткой. Игрушки эти ценили и заигрывали их до дыр, до потертостей. Если игрушки рвались, их латали. Первыми обычно отваливались глаза, и тогда мамы пришивали на их место пуговицы. Ближе к концу 30-х годов прошлого столетия была сформирована Нахабинская фабрика, которая занималась выпуском игрушек вплоть до начала войны. Потом ее сотрудники, вместо того, чтобы мастерить кукол, разливали по бутылкам коктейль Молотова. Когда тяжелые времена остались позади, предприятие вновь приступило к изготовлению кукол, среди которых были столь любимые детьми неваляшки. Тогда их называли Ванька-встанька, кукла Наташа и фирменная кукла Красногородочка. Особым видом забавы были копилки. До революции их выпускали артели. Это были глиняные пустотелые фигурки свиней с прорезью в спине. Туда можно было опустить мелкую монету, а когда свинья наполнится, разбить ее и скопленную сумму потратить на что-то важное. Увы, советская власть объявила копилки идеологически вредными игрушками. Но дети от них не отказались, просто свинок заменили плотно закрытые консервные банки, в крышках которых прорезали щель, чтобы просовывать монеты. Копили дети обычно не на какие-то диковинки, а на самые нужные вещи новые ботиночки к зиме новую рубашку детская одежда детскую одежду в ссср шили артели небольшие фабрики но также ее перешивали и сами матери из взрослых платьев это сейчас вещи стали одноразовыми поносил и выбросил а тогда их занашивали буквально до дыр вещи старых детей передавали младшим все многократно перешивали и перелицовывали то есть выворачивали наизнанку, так чтобы выгоревшие места и потертости оказались внутри. Тут ткань, что перелицовки не поддавалась, тоже не выбрасывали. Из поношенного хлопка швами наружу шили распашонки для малышей. Они выходили особенно мягкими и не раздражали нежную младенческую кожу. Шили руками, или же на швейной машинке «Зингер» подольской фабрики. Она давала только прямую строчку, а края приходилось обрабатывать вручную. Теплые вещи вязали, шерсть умели прясть во всех деревнях, овечью и даже собачью. Износившуюся вязанную вещь распускали и пряжу использовали повторно. Но даже в то суровое время существовала мода. В журналах «Моды сезона», «Женский журнал», «Отелье» наряду с предложениями для взрослых публиковались эскизы детской одежды. Конечно, в соответствии с модой одевались только дети из семей с высоким достатком. Девочки в платьице с округлыми воротничками и плассированными юбочками. Мальчики в матроски и брюки или шорты. И мальчики, и девочки носили белые носочки и сандали, либо баретки, туфельки с закрытым носом и перепоночкой на подъеме. На головах для защиты от солнца панамки, а у мальчиков иногда тюбетейки. Одежда обычно была штопанной, с заплатами. Отбеливателей не было, поэтому популярные белые блузы и рубашки очень быстро становились желтовато-серыми. Новую одежду каждый день не носили, берегли. Платья ярких или, наоборот, чистых нежных тонов надевали только по особым случаям. Во второй половине 1930-х годов экономическая ситуация в СССР в целом нормализовалась, и это дало мощный толчок развитию легкой промышленности. Теперь детскую одежду стали отшивать не только мелкие ателье и артели, но и крупные предприятия. В послевоенные годы копилкой идей стал журнал-мод, первый выпуск которого вышел в 1945 году. Там были представлены и модели детской одежды. Для мальчиков предлагались все те же шорты с рубашками. В холодное время года с шортами носили чулки, которые крепились к специальному поясу. Первые детские колготки появились лишь на рубеже 1950-1960-х годов и были большим дефицитом. Девочкам предлагались короткие платья трапецевидного кроя или такого же кроя сарафаны. И все те же чулочки с поясом. В холодное время года дети обязательно носили рейтузы. Верхней одеждой были пальтоново тени или шуба, кроличья или цигейковая, очень тяжелая и громоздкая. Руки не согнешь. Зато теплая и долговечная. Передавались такие шубы из поколения в поколение. Обычной зимней обувью были валенки с галошами. Их покупали на вырост, а так как дети растут быстро, то обычно состояние в пору приходилось на летний период. В первую зиму валенки спадали с ног, а спустя год становились малы. И детям приходилось поджимать пальцы. Нравилась ли такая одежда самим детям? Вряд ли. Дети обычно любят яркие цвета, и основным достоинством детских пальто и платьец считалась немаркость, то есть они были тех цветов, на которых не слишком выделялась грязь, серых, коричневых, очень скучных. Детские песни Мифологема о счастливом детстве советских детей предполагала, что дети будут радоваться на показ и демонстрировать свое счастье взрослым. С этой целью для детей специально писались песни, которые они должны были исполнять на всевозможных детских праздниках. Типичной для конца 1930-х годов является песенка «Морские волки», написанная Матвеем Исааковичем Блантером, на слова Василия Ивановича Лебедева-Кумача. Эта песня была создана специально для того, чтобы представлять ее со сцены. Слова были такими. «Ходят волны кругом вот такие». «Вот такие большие, как дом. Мы, бесстрашные волки морские, смело в бурном море плывем. Якоря мы подымем вот так, паруса мы поставим вот так. Веселее моряк, веселее моряк, делай так, делай так, и вот так, и вот так». Во время припева дети исполняли немудренные акробатические упражнения. Впрочем, порой достаточно сложные. В те годы были популярны «пирамиды» когда два легких гимнаста становились на плечи кому-то очень сильному, а еще двое приседали по бокам, застывая в эффектных позах. Менее официальной была популярнейшая песенка о картошке. В ней пелось «Ах, картошка объеденье, денье, денье, Пионеров идеал ал-ал, Тот не знает наслажденье, день денье, Кто картошки не едал, дал, дал». Песенка про картошку считалась пионерской, но на самом деле ее история полна драматизма. Написал ее еще в 1910 году один из лидеров московских скаутов, редактор журнала «Вокруг света» Владимир Алексеевич Попов. Песня изначально представляла собой юмористическое описание быта скаутского лагеря. Потом, уже в начале 1920-х годов, поэту Жарову было поручено приспособить песню для пионерской организации. Жаров сохранил часть куплетов, а часть слов изменил.